Глава шестая. Комната, в которой подругам предстояло прожить ближайшие дни, находилась в одном из многочисленных голубых томиков, разбросанных по всей базе. Ты же его совсем не знаешь, не унималась Маша, даже когда девушки получили ключи от своей комнаты и отпирали дверь. А если он маньяк или серийный убийца? Ты слишком много смотришь телевизор, хмыкнула Диана и сбросила свой тяжёлый рюкзак на одну из старых кроватей. Кровать обиженно скрипела. "Обещай, что ты не пойдёшь сегодня вечером на свидание", потребовала Маша, рассматривая убогий дизайн, видавший виды комнаты. "Пойду, но с тобой". "Со мной?" возмущённо вскинула брови Маша. "И как ты ему это объяснишь? Скажу, что ты моя старшая сестра, и что без тебя мне категорически запрещено ходить на первое свидание с малознакомыми парнями". Тогда мне придётся надеть спортивную обувь. Для чего? Чтобы потом убегать по горной тропе. Почему убегать? Потому что от меня твой парень не получит ни капли благосклонности. Фу, ну нельзя же быть такой категоричной. Если у тебя не сложились отношения с эгоистичным коробасом-барабасом, это не значит, что все остальные мужчины плохие. Нет, Диана, это как раз именно то и значит. Насупилась Маша. «Он же запойный алкоголик, ты просто не умеешь выбирать!» «Ну да, а ты, моя дорогая, судя по сегодняшнему дню, выбирать умеешь!» Ехидно усмехнулась Маша. Их спор прервал шум снаружи. Выглянув в окно, Маша застыла на месте от удивления. Парни из электрички бодро вселялись в домик напротив. «Ну надо же!» Изумленно подошла к окну Диана. «И наши соседи из электрички прибыли!» Я надеялась, что их поселят ближе к медпунту, нахмурилась Маша. Так их и поселили ближе к медпунту, указала ей Диана на вывеску неподалёку. Крупные красные буквы на ржавом фоне кричали: "Медпункт". Медик, так неудачно приземлившийся на Машу в электричке, заметно посвежел и натянул на нас очки в толстой роговой оправе. Он шёл последним и почему-то повернулся в сторону окна, из которого все глаза на них таращились Диана и Мария. «Привет!» – весело помахал он Диане. «Как устроились?» «Отлично!» – залубавшись, выкрикнула та в ответ. Маша поспешно отошла от окна. Воспоминания об утреннем инциденте вызывали у нее неловкость, и меньше всего на свете ей хотелось столкнуться взглядом с противным Дмитрием. В столовой она тоже постаралась проскочить мимо медиков как можно незаметнее, и, кажется, ей это почти удалось. Столики, за которыми обедал персонал базы, располагались намного дальше, чем те, за которыми размещались отдыхающие. Ближе к вечеру Диана достала из своего рюкзака короткое белое платье с молнией на спине, затем задумчиво бросила взгляд в сторону Маши, безмятежно разглядывающей кроссворд изкупленный на вокзале газеты. Вытащила плетёные босоножки на прямой подошве. "Ты же пойдёшь со мной?" робко поинтересовалась она. Укладывая свои короткие тёмные волосы в причёску с помощью воска для волос, конечно, улыбнулась Мария. Может, наденешь платье? предложила Диана. Не в этот раз, отрицательно покачала головой Мария, ловко усаживаясь на кровать. Чуют моё сердце, добром твоё свидание не закончится. Как хочешь, безразлично пожала плечами Диана, пропуская зловещее предсказание подруги мимо ушей. Витёк, заметив Машу рядом с предполагаемой пассией, заметно погрустнел. Маша с презрением отметила, что он не потрудился сменить свой наряд, а ей обязательно идти с нами, насупился Витёк. Обязательно, её преследует бывший парень, он грозился её убить. Машке одной никак нельзя. Ту же нашла Зяна. А он что, немного не в себе? настороженно спросил Витёк. Да, да, алкоголик сбежал из лечебницы, в которую его поместили родители, и теперь рыщет по просторам нашей необъятной родины в поисках сбежавшей невесты, деловито продолжала фантазировать Диана. Больше Витёк вопросов не задавал, приглашая вас на пиво в небольшом кафе, здесь недалеко, в соседнем посёлке. Предложил он и галантно взял Диану под руку. Может, для начала исследуем базу? робко предложила Маша. Да ты не волнуйся, Мари, хохотнул Витёк. Ваша база, как на ладони будет видна от твой бывшей, если решит прикончить тебя, не сразу нас обнаружит. Так что лучше быть на другой стороне. Насупившись и спотыкаясь о камни, Мария брела следом за подругой и её новым знакомым. Легенда, которую выдумала Диана, была ей совсем не по душе. В ней не было и намёка на правду. На самом деле, Маша рассталась с Максимилианом Расторгуевым Совсем по другой причине эгоистичному самовлюблённому музыканту были совершенно не интересны крепкие отношения, к которым стремилась она. Адианна своим шутливым рассказом только всколыхнула воспоминания, от которых Маша упорно бежала последнее время, ненавидя всех мужчин вокруг. Лес по обочинным каменистой дороге тем временем понемногу расступался, и вскоре появились первые постройки. Кафе, в которое Витёк привёл девчонок, было единственным интересным местом в посёлке, и сюда стекались все местные жители и немногочисленные туристы. Естественно, о свободных столиках оставалось лишь грезить. Всё же из мечтала попасть в такое крутое место, ехидно зашептала Маша. Витёк тем временем ухватился за только что освободившийся столик и усадил подруг на покачивающиеся стулья. Сейчас принесу пиво. Глуповато улыбаясь, сообщил он, и начал протискиваться к барной стойке. «Ну, подумаешь, — пожала плечами Диана, — может, здесь нет дорогих ресторанов? Нельзя же судить о человеке по тому месту, где он живет!» «Разве?» — удивленно вытаращила глаза Мария. «Слушай, чем тебе так понравился наш новый знакомый, но это свидание надо завершать, пока мы не поймали за хвост настоящие неприятности». «Хорошо, хорошо!» Допиваем пиво и идём обратно, а то как-то неудобно получится, если мы прямо сейчас встанем и бежим, горьзна натягивая на колени своё короткое платье, проговорила Диана. Так уже лучше, удовлетворённо выдохнула Маша. А пока мы здесь, попробуем разузнать что-нибудь интересное о местной жизни. Может, ветёк знает какие-нибудь легенды? Глядишь, к сентябрю получится хорошая статья для институтской интернет-газеты. Легенды? оживился их новый знакомый, плюхая на стол три огромные кружки пива. Сейчас сухарики принесу и расскажу. Сухарики? нахмурилась Маша. А фисташек там не продают? Не продают. У местных жителей не так много денег, чтобы покупать дорогие закуски. Поэтому кроме кириешек и янтарной рыбки ничего нет. Но ты не волнуйся, Мария, я рыбку тоже принесу. Широко улыбаясь, пообещал Витёк. «Фисташки! Дорогие закуски!» – захлопала глазами Маша. Диана весело рассмеялась. «Ну, чем тебе кирешки не закуска?» – сквозь смех выдавила она. «Карабас-барабас тебя избаловал!» Маша хмура придвинула к себе кружку пенищего пива и отпила глоток. На последнюю колку с подруги она решила не отвечать. «О-о-о!» – неожиданно воспряла духом она. «А пиво здесь ничего! Где там Витёк и сухарики?» Пиво исчезало из кружки настолько быстро, что Витёк был вынужден сбегать ещё за одной пенящейся порцией. Видите, вон там две горы, одна справа от залива, другая слева, неопределённо показал он рукой в сторону темнеющего моря, окрашенного алыми лучами, успевшего закатиться за правую гору солнца. Девушки с любопытством повернулись. Так вот, с важным видом продолжал тот: "Среди местных ходит малова Что эти две горы два сердца, которые бьются вместе. И если парень и девушка смогут подняться на одну из этих гор вместе, то их сердца тоже соединятся навсегда. Ну и глупость, фыркнула слегка пьяневшая Маша и потянулась за сигаретами. И кто верит в такую чушь? Не знаю, пожал плечами Витёк. Ты просила легенду, я тебе её рассказал. Ты обещала не курить нахмурилась Яна. У меня каникулы, отмахнулась Маша, ничуть не смутившись своему занятию. Я пью, курю и ругаюсь очень плохими словами, а ещё я не выношу всё, что связано с любовью, с соединением сердец и прочей трепеденью. Зря-то так, Мари, вздохнул Витёк. Судя по выражению лица, к Маше он начал привыкать и даже испытывать к ней некую дружескую симпатию, смешанную с жалостью. Диана Хочешь завтра покатаемся на катере? Ещё не знаю. Насколько позволял голос, невинно зазвенела та. Машку одну нельзя оставлять. Вдруг её припадошный бывший парень появится на нашей базе. Маша рассеянно метнула взгляд в сторону подруги. Ну сколько можно использовать её личную драму в собственных корыстных целях? Обратно на базу отдыха добирались пешком. Маша злилась на неудобную дорогу, на камни, на саму себя. А больше всего на Диану. Витёк зачем-то сучил ей полную бутылку пива, и чувствовала Маша себя как на вулкане. Возле заветных ворот, ведущих на базу, небольшая компания остановилась. Ворота были надёжно заперты. Не, ну это что за издевательство? Нетрезвым движением толкнула тяжёлый замок Маша. Не парьтесь, с обратной стороны есть дыра в заборе. Тут же вспомнил Витёк. Правда, там кусты колючие, можно пораниться или одежду порвать, буркнула Маша, уже шагая в сторону нужного отверстия в заборе. Сквозь кусты пробирались совсем недолго. Машу качнуло, и чей взнновение она к своему стыду выкатилась на дорожку, облившись пивом. Диана взвизгнула, ободрав колени и зацепив платьем острые колючки. Счастлива, девчата, громко крикнул Витёк с обратной стороны забора. И был таков. Глаза об мои тебя не видели, поднявшись, неловко тряхивалась Маша от колючих кустов и пахнущих водорослями пенного напитка. Машка, грозно зашептала Диана. Там наши медики, они всё видели. И что? Маша опасливо повернулась вслед удаляющимся докторам. Они громко смеялись, и, конечно, громче всех хохотал Дмитрий. Вот не везёт. Теперь в столовой можно не появляться. Аня нас засмеют. Говорила же я тебе, не садись в это такси, накинулась она на подругу.